Глава 11. Юстиниан Григорьевич Млад Когда Лика в первый раз зашла, зачем-то ко мне произошел такой забавный эпизод. Мы жили тогда в доме Корнеева на Садовой Кудринской. Войдя вместе с Ликой, я оставил ее в прихожей, а сама поднялась по лестнице к себе в комнату наверх. В это время младший брат Миша стал спускаться по лестнице в кабинет Антона Павловича, расположенный в первом этаже, и увидел лику. Лидия Стахиевна всегда была очень застенчивой. Она прижалась к вешалке и полузакрыла лицо воротником своей шубы. Но Михаил Павлович успел ее разглядеть. Войдя в кабинет к брату, он сказал ему, «Послушай, Антон, К Марьи пришла такая хорошенькая, стоит в прихожей. — Да, — ответил Антон Павлович, затем встал и пошел через прихожую наверх. За ним снова поднялся Михаил Павлович. Побыв минутку наверху, Антон Павлович стал возвращаться назад. Миша вскоре тоже спустился, и так это хождение они повторяли несколько раз, стараясь рассмотреть лику. Впоследствии Лика рассказывала мне, что в тот первый раз у нее создалось впечатление, что в нашей семье страшно много мужчин, которые все ходили вверх и вниз. Из воспоминаний Марии Чеховой. Бермята выглянул в окно. Головняк по рыжью удалялся, твердо ступая по желтым листьям, словно они одни препятствовали ему провалиться под землю. Атлант же еще топтался. Налетал лбом на липу, делал шаг назад, опять налетал лбом на липу. От сильных ударов мрамор трескался. Откуда-то вынырнул знакомый Еве кособокий дворник, похожий на шишку со слоистой чешуйчатой бородой. С беспокойством осмотрел ствол липы, подмазал его глиной, повертелся вокруг Атланта, постучал его метлой по номеру на спине, и Атлант ушел. Ать! Ать! Ать! Надо было им магию подновить, когда они их с консервации выводили, а то она малость того оцерела, заявил Бермята. Настасья рассеянно кивнула. Она быстро ходила по комнате, от отчего качалась хлипкая этажерка и думала о чем-то своем. Почему-то Лешему на Атланта было наплевать. У него от лба кусок мрамора откололся, а Леша только за дерево переживал, — сказала Ева. — А ты как хотела. Кому, как ты думаешь, первым помогает Лешак, когда на лесоруба падает дерево? Дереву или лесорубу? — Могу догадаться, — сказала Ева. Бермята усмехнулся. «Кстати, ты метлу нашего Леши видела?» «Ага». «А в руки не брала?» «У нас тут вечно с экскурсантами казусы выходят. Схватит кто-нибудь метлу, чтоб с ней сфотографироваться, а потом не может остановиться и метет, и метет, пока не отнимут. Мы тут как-то пиццу заказали. Курьер выехал и нет. Ждем, ждем». А потом уже и из пиццерии звонить стали. Куда курьер пропал? Еле нашли через сутки на территории Макзо. Он, оказывается, увидел прислоненную к дереву метлу, взял ее, махнул на пробу и всё затянуло. Хорошо хоть у него было с собой пиццы восемь коробок. Питался прямо на ходу. Магия сказочников — жуткая вещь. И ее даже снять толком нельзя, потому что сами сказочники понятия не имеют, как ее накладывают Как это? — не поняла Ева А так, это у них само собой выходит Ты вот, например, можешь рассказать, какие химические процессы запускаешь в своих легких во время вдоха и выдоха И каким образом, съев сосиску, подклеиваешь ее изнутри к своим мышечным волокнам Случайное упоминание о сосисках запустило в голове у Бермяты целую цепочку мыслей. Один бильярдный шар толкнул другой, тот толкнул третий. — Все, не могу, так и есть хочу, что зубы чешутся! — воскликнул он. Бермята быстро куда-то сбегал и вернулся с десятью батонами хлеба, кучей круп, растительным маслом, майонезом, специями, пятью бутылками молока, ветчиной, сотни сосисок, шестью десятками яиц несколькими курицами. По мнению Евы, всего этого хватило бы народу солдат, но Настасья считала иначе. — Чего так мало купил? До ужина-то дотянем? — Вечером еще схожу, — пообещал Бермята и принялся готовить. Для этого он, а с ним вместе и Настасья с Евой поднялись на второй этаж. Кухня у них оказалась в той столовой, где обедала семья Чеховых. Венские стулья и буфет, все осталось как у Чеховых, лишь стол сдвинулся, а рядом с ним появились вполне современная мойка, несколько шкафчиков и холодильник, заградившие географическую карту России как раз на участке Польши и Финляндии готовил бермята со скоростью шеф повара которому сообщили что на кухне у него пожар а президент страны приезжает через 10 минут порой его не понимала есть ли у него в руках нож так быстро он все резал при этом свет васильевич ухитрялся еще уговаривать плиту тостер и прочие приборы вот ты чайник баралейев «Подумаешь, контакт отошел! Соберись, будь мужиком! О, молодец какой! Все прекрасно вскипятил!» «Э-э», тихо сказал Ева, — «это как?» «Да никак», — рассеянно сказала Анастасия, — «это э называется бермята. Ты бы еще послушала, как он принтер уговаривает». «Бедненький мой старичок, вот ты не работаешь, ну и что, что картридж у тебя пустой? Ну ты же хороший, ты можешь и так, и без розетки, можешь и без бумаги!» Не прошло и четверти часа, как все сели обедать. Гризельда разлеглась под столом. Изредка она опускала кому-нибудь на колено тяжелую лапу и просила поделиться. Ева быстро уяснила, что когтистая лапа означала требование колбасы или сосиски от львиной головы, блеяние и удар рогами по колену означали просьбу куска хлеба или салата от козы, а шипение – это уже просьба хвоста, которому было особенно опасно отказывать. Вскоре вся еда со стола таинственно исчезла, хотя Ева и Анастасия съели не так уж много, а Гризельда хоть и много, но не чрезмерно. Все прочее исчезло внутри Бермяты, причем он даже не увеличился в объеме. — Это как? — спросила Ева. — Бермята много ест, потому что ему надо восстанавливать магические силы. Точного механизма я не знаю, — Ну, примерно могу себе представить, у них, у тюх, всегда так. Бермята, только что сделавший себе бутерброд из трех кусков хлеба, между которыми было масло и куски горизонтально нарезанной сосиски, так и не донес его до рта. «Это ты кого назвала тюхой?» – поинтересовался он. «Ты же сам мне говорил. Слышал фразу... Поскреби любого русского и найдешь татарина. Ну, это у обычных людей. У нас же несколько иначе. Поскреби любого мага и обнаружишь или гнома, или циклопа, или русалку, пусть хоть в десятом поколении. Ну, это да, согласилась Ева. Стажары вот из киркопов, хотя, конечно, и не карлики. Настасьев скинула брови. Из киркопов? Ну, тогда все с ними понятно. А Бермята вот потомок лохматых тюх. Посмотри на его гриву. <свят> Кто такие лохматые тюхи, знаешь? Бермята сердито уставился на нее. Не говорил я тебе такой чуши. Нет у меня в роду никаких тюх. Я упомянул, что лохматый тюха — это перевод лунгиной, а в оригинале они... «Толстые низцы!» Но переводчики вечно все меняют. У одного переводчика был какой-нибудь Роберт Сноумен, у другого стал Робби Дед Морозов. «Толстые низцы?» — спросила Настасья и подчеркнуто наивно захлопала глазками. «Это еще кто?» «Это такие человечки. Карлсон». Тоже, кстати, по ранней версии Астрид Лингрен был толстый Ниссе, только с моторчиком. И курил трубку. Это сохранилось в самом начале книги. Он там один раз покурил трубку, а потом автор об этом забыла потому что концепция героя сама собой изменилась в процессе работы. И вот один из этих толстых Ниссе был моим, ну не знаю кем, прадедушкой. А где Ниссе? Там немного и горные тролли, там сложное родословное. И я не толстый, я сильный. — Да, это правда, он сильный, — подтвердила Настасья. — Я как-то на ночь замкнула холодильник стальной цепью. Думаю, чтобы расплавить сталь, надо магров в пятьдесят. А это как золотой открывалкой по банке с килькой колотить. И что ж ты думаешь, цепь он не тронул жадничал Поначалу уговаривал замок открыться. «Ну, будь мужиком, я тебя прошу, для меня замок ни в какую». Тогда он приподнял холодильник, что-то сзади отвинтил и стал из него продукты через заднюю стенку вытряхивать. Ева посмотрела на холодильник. Он был огромный двухкамерный. «А отмычку нельзя было использовать?» – спросила она. Бермята перестал жевать бутерброд. — Кстати, да. Я почему-то не додумался. Ночью плохо соображаю, — признался он. — Хотела бы я знать, зачем стажару отмычка, — сказала Анастасия, и вдруг, поднявшись, заходила по столовой, что-то говорила сама себе, сама с собой спорила, порой останавливалась у карты или снимала со стола керосиновую лампу и барабанила пальцами по стеклу, но вид у нее при этом был такой, что отбери у нее лампу, она бы и не вспомнила, что у нее что-то было в руках. — Ну все, заметалась, — прошептал Бермята. Он оглядел стол на котором ничего уже не было, кроме веревочки от колбасы. Бермята повертел ее в пальцах, как бы прикидывая, не сжевать ли и веревочку, но, опомнившись, нахмурился и веревочку выкинул. И тут в дверь позвонили. «О», — сказала Анастасия, — «это к нам». И пошла к лестнице. С ней вместе спускалась Гризельда. А потом снизу послышался вопль. Это был даже не вопль ужаса, а вопль финальный, сообщающий «всё, я готов!» Бермята и Ева устремились вниз. На коврике у самого входа лежал человек. Гризельда сочувственно обнюхала его сперва львиной, а после козьей головой Бермята погрозил ей кулаком, и химера удалилась. Настасья захлопотала над гостем. Вот он чуть порзовел, вот распахнул огромные зеленые глаза с длинными, как у девушки, темными ресницами. «Вам уже лучше?» — спросила Настасья. «Да, да, да, мне уже прекрасно». Мужчина, вскочивший с коврика... Был крайне молод, едва ли старше двадцати, тоненький, в аккуратном костюмчике. То, что при виде химеры он лишился чувств и не проявил мужества, как видно, сильно его терзало. — Простите, умоляю вас, простите, мне так неловко, — взмолился он. — За что? — удивилась Настасья. — Я причинил вам столько хлопот, ведь я же знал, что тут окажется химер, меня предупреждали. Но когда я ее увидел... «Это вы должны нас извинить, вы не первые, кого Гризельда напугала», сказала Настасья, с интересом разглядывая юношу. Он был не просто чистенький, а невероятно стерильный. Казалось, у него было промыто все – лицо, шея, уши. То, что он упал на пол, терзала беднягу. Разговаривая с Настасьей, он непрерывно оглядывался и отряхивал пиджак. Галстук бабочка, украшающий воротник его рубашки, то и дело оживал, и, превращаясь в огромную бабочку, начинал складываться и распахивать темные траурные крылья. «Я не представился. Младший магент Юстинян Григорьевич Веселин, практикант магической полиции. невер Невзорович дахаба мой непосредственный куратор, послал меня к вам набираться опыта». Юноша выхватил бумажку последовательно замигавшую двумя круглыми волшебными печатями и одним треугольным штампом. «И за что нам такая честь? А у самого, неверный Взорович, опыта нет?» — сочувственно поинтересовался Бермята. Юноша смутился. «Я сам упросил их. Они все там делают неправильно!» — воскликнул он. «Где? В магической полиции?» «Да!» Я же хочу достичь в профессии совершенства, а они оформляют отчетность задним числом, а оружие как хранят, по правилам не меньше трех метров от одного стеллажа до другого. Я промеряю, а там 2,95. Или вот это печать. Видите, место для печати здесь, а они шлепнули ее на краю. То есть тебя сплавили, потому что ты всех достал. Ласково подытожил Бермята. Молодой человек не обиделся. Это правда, я ничего не могу с собой поделать, но ведь существуют инструкции. Каждая строчка оплачена опытом ошибок предыдущих поколений. Он чуть ли не всхлипнул. Настасья вздохнула. «Ладно, подберем еще одну птичку со сломанной лапкой. Идем наверх, а то здесь сквозит». «Как ты сказал, тебя зовут?» «Юстиниан веселин. В честь греческого императора Юстиниана. Но, умоляю вас, называйте меня просто Юстик. Меня все называют Юстик. Юстиниан – это так длинно». «Хорошо, Юстик. Идемте, Юстик». На втором этаже Юстик осмотрелся и радостно сообщил, что он себе так все и представлял. Все просто чудесно. Только вот, смотрите, стул царапает ножками паркет. Можно подклеить бархатные тряпочки. У меня чисто случайно даже есть с собой подходящая тряпочка. «Поставьте стул, Юстик. Этим мы займемся после», — попросила Анастасия. Молодой человек послушно поставил стул. «Хотите чаю, Юстик? Может, с печеньем?» — предложил Ева. Молодой человек... Задумался, на его щеках заиграл румянец, и без того хорошенький теперь он сделался, как с конфетного фантика. «С удовольствием, я ничего не ел с утра, но я отказываюсь есть и пить даром. Нет-нет, я знаю, что вам не жалко, но тут дело принципа. Я потом вымою всю посуду и пол». «Это можно сделать и магией», — сказала Анастасия. «Что вы?» «Магия делает все так неаккуратно. Она хорошо промывает чашки изнутри, но снаружи, особенно у ручки. Вы когда-нибудь разглядывали это место под микроскопом? А магическая стирка? Как-то я пытался постирать магией свою рубашку». «Этот Юстиниан Григорьевич Млад – настоящее приобретение», – шепнул Еве Бермята. «Только бы в нашу работу не лез». Мы припрягли бы его на кухне, и пусть бы набирался опыта. Юстик пил чай обстоятельно, отставив мизинчик. сахара насыпал себе целых пять ложек, а размешивал его печеньем, которое, размокая, оставалось в чае, образуя нечто вроде супа-пюре. Настасья с любопытством наблюдала за его манипуляциями. «Я знаю, это не очень эстетично». «Но меня так с детства приучили», — оправдываясь, сказал юноша, и голос у него дрогнул. «Мои родители очень любили порядок, любили, когда все чисто и аккуратно. Мама наказывала меня в детстве тем, что говорила, «Ты огорчил меня, сегодня мы не будем мыть обувь и пришивать пуговицы». Губы у Юстика задрожали. «А где ваши родители, Юстик?» — осторожно спросила Анастасия. «Погибли». Их убил Фазаноль. Быть может, вы помните случай. Об этом даже в Макзетах писали. Ограбление магического банка. Были жертвы. Среди них и мои родители. В банке они оказались случайно. Именно тогда я поклялся, что поступлю в магическую полицию и расквитаюсь с Фазанолем, сказал Юстик, не поднимая от чашки глаз. Бермета подошел к Юстику, и сочувственно опустил руку ему на плечо. — Так все и будет. Ты ему обязательно отомстишь, — пообещал он. С минуту все молчали. Было слышно, как на улице вскрикивает в рупор очередной экскурсовод. — Китайцы! — сказал Бермята, даже не пытаясь подойти к окну. — Откуда вы знаете? — Сам характер шума. Он как бы сразу везде. Кажется, что летит большая стая птиц». «Да», — пожаловалась вдруг Настасья, «а ведь ваш нахаб не оставил нам списка похищенных артефактов. У меня хорошая память, но я предпочла бы иметь его перед глазами». «Не оставил?» — ужаснулся младшим агент Веселином. — Ну, позвольте, у меня же есть копия. — Каким образом? Разве вашими инструкциями не запрещено снимать копии? — Это запрещено посторонним, но я же не посторонний, — с достоинством возразил Юстик. — Магическая блокировка, — поинтересовался Бермята. Есть проверенный способ ее обойти. Направляешь на список зеркала, а отражение зеркала на темную воду. С воды опять на зеркало. Потом фотографируешь, но так, чтобы сам фотоаппарат не отразился. Юноша полез в карман и выложил на стол список. Он был совершенно не измят. Как он ухитрился его так донести, непонятно. Великие тайны открываются только великим умам. Бермята и Настасья... Едва не столкнулись лбами, нависнув над списком. — Ага, да, это он и есть. Качество только малость похуже. Вот, смотрите, перевозили из вх при МЗ, — воскликнула Настасья. — Бермята, тебя тут ничего не поразило? — Еще бы! ГХМВ это главное хранилище магических вещей Доков. А ВХ при МЗ временное хранилище при Макзо. Важно прогудел Бермята. Правильно. Главное хранилище расположено в Подмосковье, Громадные, экранированное от магии, форт проникнуть туда постороннему почти нереально, а вынести что-либо и подавно. «Я уже даже думаю, не было ли у Фазаноля в планах атаковать хранилище? Не для того ли ему нужен был Гамаюн с его разовыми выбросами магии?» Сказала Настасья. «Да, точно. Огнедышащий Мамай!» Зачетная мысль радостно воскликнул Бермята. Настасья, как все истинные гении, с одной стороны, Нуждалась в удобрении, а с другой презирала его. «Благодару», — сказала она, переделывая «ю» в «у». Так оно, безусловно, и было. Главное хранилище защищено, лезть туда небезопасно, а ВХ при МЗ — просто небольшой склад, который к тому же находится не в самом МАКЗО. Там тоже охрана, но уровень защиты в стиле «Мой вахтер меня бережет». И что делает наш друг Нахаба, когда начинают твориться все эти непонятные вещи со скачками магии? Отправляется в хорошо охраняемое хранилище, захватив с собой лишь одного атланта и одного мирного зоомага, берет там кучу редких артефактов и начинает перевозить их в неважно охраняемое хранилище. Да, — Да-да-да, — серьезно закивал Юстик. — Это очень странно. Нарушение правил перевозки. Конечно, не исключено, что все делалось по звонку свыше, но все же... — А кто звонил? — быстро спросила Анастасия. — Не знаю. Как раз во время утреннего инструктажа вспыхнула какая-то руна над дверью. Невернивзорович вскочил и почти побежал к себе в кабинет, а уже через час взял Атлант и отправился куда-то а допуск в главное хранилище у него был. — А Звенедрак из МакЗо, он не мог звонить? — спросила Анастасия. Юстик развел руками. — Не знаю, я впервые о таком слышу, но он, должно быть, очень важный человек, если Невернивзорович нарушил сразу столько правил. — Ну, не такой уж Звенедрак важный, — протянул Бермята. Скорее, строго наоборот. Замечательный, добрый, рассеянный, но не боевой маг, это точно. И охрана артефактов никогда не была его специализацией. Да, но попытаемся восстановить события. Ваш начальник Юстик где-то встречается... Со звенедрагом они отправляются в главное хранилище и забирают из него некоторое количество артефактов. Не скажу, чтобы это были особо значимые артефакты. Так, средненькие по силе. Интересно, насколько все они случайны. Или нужен был только один, а остальные захватили для маскировки? На обратном пути на них нападают люди Фазаноля. Ничего не настораживает? «Да, да». Закивал Юстик и вдруг сбился на испуганный шепот. «Очень странно. Звонок и буквально через три часа нападение, будто Фазаноль изначально знал, что предпримет Невернивзорович». «Обычный шпионаж. Немного рыжья, и кто-то не устоял», — поморщившись, сказал Бермята. Юстик возмущенно вскочил и выпятил свою цыплячью грудь. «Исключено». «Умоляю вас взять свои слова назад, у нас не может быть шпиона!» Настасья цокнула языком. «Ну, шпион-то у вас может оказаться, но, с другой стороны, если Нахаба взял с собой Атланта, значит, он ни с кем своими мыслями не делился, значит, шпион был или на другом конце трубки». Или уже в хранилище. В вагоне электрички происходит жаркая схватка, в которой гибнут атланты, один из нападавших. Подозреваю, что не самый важный для Фазаноля. Звенедрак ранен, а вот Нахаба пришел в себя исключительно скоро. «Да, — Да-да, это огромное счастье, что Неверневзорович почти не пострадал, — закивал Юстик. «Ну, — Но какая сила характера? На другой день он был уже на работе, только память немного стерта. Представьте, он даже меня едва вспомнил. «Кошмар! Быть этого не может!» — ужаснулся Бермята. Поймал взгляд Настасьи, смущенно ущипнул себя за ухо и вновь уставился в список. «Смотри-ка! И здесь та же самая каемка! Она и на копии есть!» «Значит, почистили еще до копирования». «Ты тоже заметил каемку?» — спросила Настасия. «Да, список был почищен, а чтобы нельзя было ничего разобрать, сверху изобразили широкую полосу. Будь у нас оригинал, можно было бы поковыряться, но тут... Хотела бы я знать, что было почищено». «Да, занятное дело». Процедил Бермята, задиристо поглядывая на младшего магента Веселина. твое начальство что-то темнеет. А нас тогда зачем позвали? Хотели бы скрывать, скрывали бы себе дальше, спрятали бы список, посадили бы грифы секретности. Очень вредная, кстати, птица. Клюв, как отбойный молоток. И все дела. Не нужно никаких подчисток. Настасья засмеялась. «Ну, зачем позвали, я тебе скажу?» «Позвали, потому что тема красавицы и умниц у них раскрыта не полностью. Артефакты похищены, начальство бушует, в городе творится не пойми что. На хабе просто велели нас позвать, и вынуждены это сделать, он стал торопливо подчищать список». В конце концов... На елке есть шишки и покрупнее. Практикант вскинул голову, щеки его запылали. — Как вы неуважительно говорите о Невере Невзоровиче? Он знающий человек и исключительный профессионал. — Да само собой, — сказал Бермята и торопливо принялся наглаживать Юстика по плечу. Ева опустила глаза, чтобы скрыть улыбку. Настасья опять забегала по комнате, часто останавливаясь и вчитываясь в список. Она бегала, бегала, бегала. У Евы голова закружилась наблюдать за ней. И тут Настасья вдруг расхохоталась. Распахнула окно на улицу, повалив цветы в горшках, и воскликнула радостно и громко. «Жизнь? Где же ты? Как ты проходишь? На что тратишься?» и, танцуя, заскользила по паркету. На пути ей попался стул смирно сидящим на нем бермятой. Настасия схватила его за плечи, потрясла и воскликнула. — Ну что ты тут сидишь, такой тухлый, такой весь никакой? Марш завоевывать царство, зажигать и косить звезды! Где ваши спасенные принцессы, и поручик? Юстик? Услышавший такое, так и застыл. До этого он мирно раскладывал на скатерти чайные ложечки, помещая их в ряд и проверяя, все ли они одной длины. Бермята, призванный завоевывать царство, пока медлил приниматься за дело, видя, что от него толку не добьешься, Настасья схватила с пола пустой стаканчик из-под йогурта и запустила его в юстика. Потом вновь начала носиться по комнате. Сдвигала стулья, что-то переставляла, подбрасывала. Потом высунулась в окно и стала срывать с ветки яркие листья. — Она в меня йогуртом запустила, — пожаловался Юстиниан Григорьевич Млад. — Ну, не кирпичом же, — заметил Бермята. — Но она такая умная. Она мой кумир. Бермята усмехнулся. — Настасья не просто умная. «У нее мозг работает сразу в десяти разных направлениях, но она тратит на это ужасно много энергии. И потом у нее того...» «Откат?» – спросила Ева со знающим видом. «Нет, разгрузка. Она начинает бегать, булочками кидаться. Это обычно недолго, но мозг восстанавливается». Ева подобрала стаканчик от йогурта. «Да», — кивнула она, — «у нас есть такая девочка в школе». Решила четыре варианта на городской олимпиаде по математике, а потом ныла, что мы не оставили ей шоколадку и бросала в нас скомканной фольгой. «Я все знаю, вы про меня говорите!» — крикнула из другого конца комнаты Настасья. Потом подбежала к Бермяте и принялась его щекотать. Бермята, послушно расставив руки... Стоял, как дубовый пень и смотрел на нее. Было заметно, что он получает удовольствие, но удовольствие это вежливое, как у серьезного бойцовской породы пса, который сам не умеет веселиться, но умеет понимать, что вот это и есть веселье, и благодарен за саму предоставленную возможность. Кроме того, во взгляде Бермяты таилась какая-то странная непонятная Еве грусть. Подождав, пока Настасья перестанет его щекотать, он вежливо произнес, без смягчения согласных на конце, «Ой, боюсь, боюсь, боюсь». Настасья возмущенно замахала на него руками и убежала к холодильнику. «Я тут решила съесть тортик с огурчиком, а его нет. Ой!» Косу дверцы холодильника прищемила, вопила она. «А когда она совсем устанет?» – спросила Ева. «Я все слышу!» – крикнула Настасья от холодильника. «Когда совсем устанет, тогда автоспотокинез», – объяснил Бермята. «Еще один дар. Видела детей на прогулке. Только что бежали, и вдруг хлоп на асфальт. Больше не могу, возьмите нас на ручки. Пять минут их...» на ручках несут, а потом они кошку какую-нибудь увидели и опять вжик ракетой, оказывается, восстановились. Это Настасья с ее автоспотокинезом. Настасья подошла и слушала. Вот-вот, в детстве меня постоянно будили и вечно заставляли куда-то идти. Бери больше, тащи дальше. В результате я постоянно хотел спать, и у меня выработался защитный автоспотокинез. Я могу мгновенно заснуть где угодно, сидя, стоя, лёжа в транспорте, набегу во время разговора и проснуться в назначенное время. Например, через 7 секунд, или через минуту, или через 10 минут и 5 секунд. Настасья говорила уже спокойно и здраво. Она, сердито не веря, что она могла заниматься такими глупостями, закрыла окно, вернула на подоконник горшки, выбросила желтые листья в корзину и кашлянув сказала, не обращайте внимания, насморк, осень, простуда, мозг получает мало кислорода, и я начинаю чудить. Думать о том, что я не только трудовой организм, но немного и прекрасной женщина. Не правда ли, молодой человек? Обратилась она к агенту Веселину. «О да, вы лучше всех, даже лучше Невера Невзорович!» Восторженно закивал практикант. «Я предпочла бы комплимент попроще», — хмыкнула анастасия «Не осмеливаюсь, как говорится, конкурировать. Ну да за неимением лучшего приму и этот». Телефон Евы забился в кармане мелкой дрожью. Звонила мама. «Слушайте, господа, давайте уже со мной что-нибудь решим», – потребовала Ева. Юстик удивленно взглянул на нее. До этого он замечал Еву не больше, чем если бы она была картиной на стене. Все его внимание было отдано великолепной Настасье. «А что с тобой решать?» – спросил он. «Что мне делать с мамой? Ей, наверное, из школы позвонили, что меня сегодня не было, и мама теперь названивает мне». Я сейчас беру рюкзак и уезжаю. Настасья озабоченно куснула палец. У нее было два места для укусов. Кончик косы и внешний сгиб большого пальца. Она кусала их выборочно по степени важности момента. На сгибе был даже шрамик, как некое место постоянного укуса. Погоди, надо сообразить, как лучше. Юстик. Вы ведь у нас лицо официальное. Можете попросить у своего начальства охрану для девочки. Только, умоляю, не атлантов. Помнится, меня как-то охраняли атланты. По пути мне каждые сто метров попадались мраморные статуи. Можно было подумать, что я гуляю по летнему саду, а не иду на рассвете вдоль хлебозаводов Черкизова. Практикант... С готовностью вытянул из кармана книжку с прорезью в обложке. Ева уже усвоила, что эта штука называется у магов вещун и совмещает в себе много разных функций. На задней части обложки было изображено ухо с серьгой, а чуть пониже с большим юмором был набросан рот, тоже весьма пиратских очертаний. «Ну, я человек маленький, работаю недавно, сам ничего не решаю» прощебетал Юстик, поднося к своему уху нарисованное. — Другое дело, неверный Взорович, а что ему сказать, с какой целью нужна охрана? — А вот это сложный вопрос. Стоит ли упоминать про стажара, — протянула Настасья. Юстинян Григорьевич Млад оторвал нарисованное ухо от своего, лицо у него вытянулось. — Стажара? — переспросил он с ужасом. — Но она же не... «Нет, она не стажар. Она вот...» Бермята сдернул с плеч у Евы покрывала. Юстик посмотрел на Еву и изумленно моргнул. «Ой, рыжье! Не особенно, правда, много, но есть. А почему она его не прячет?» «Не научилась. Девчонка не маг, и пока непонятно, что с ней делать». «Невероятно!» Практикант издал губами смешной звук, похожий на цу-цу-цу, с которым морские свинки крутят железный шарик поилки, и пальцем стал сметать со стола крошки. Чистюлей юстику любая крошка на скатерти казалась, вероятно, размером с арбуз. «Салфетку возьми», — посоветовал Бермята. Практикант попытался взять салфетку, но, едва прикоснувшись к ней, вскрикнул «Ой, я обжегся!» из под салфетки выбрался кота шмель потревоженный он шипел и гудел одновременно полоски у него на спине переливались кроме того ева внезапно обнаружила у кота шмеля жало находилось оно на самом кончике кошачьего хвоста было тонким но довольно длинным торопливо схватив кота шмеля ева зажала его в ладони шмель сердито барахтался гудел но жалить его не пытался равно как и царапать юстик наблюдал за этим с таким ужасом как если бы Ева держала раскаленный кусок металла палец его стремительно распухал пульсируя при этом рыжим как ночной светофор откуда у нее это прохрипел юноша «Погодите, Юстик, не размахивайте своим укушенным пальцем, как булавой. У нас есть мазь. Бермята, вот отлично. Минут через десять опухоль спадет. Вы, кстати, вместе с уксусом впитали немного рыжья. Надеюсь, у вас не будет из-за этого неприятностей по службе?» Юстик, немного успокоившийся, разглядывал палец. «Кошмар! Рыжье!» Однажды я случайно прикоснулся к платку, который уронила одна старушка. Хотел ей его подать, а там, представьте, было рожье. И оно перешло ко мне, целых десять магров. Я ужасно испугался, немедленно кинулся писать объяснительную. К счастью, коллеги меня успокоили, мол, желтая магия – это, конечно, незаконно, но все же больше незаконно не магия, а самоубийство животных. Душераздирающая история сочувствовал Бермята. «Ладно, но а мне что делать? Я тогда поеду домой», спросила Ева, глазами отыскивая рюкзак. «Нет», с неожиданной решительностью сказал магент Веселин, «теперь ни в коем случае нельзя никуда ехать. Ведь этот же полосатый... Это шмель Он самый? Невероятно! Именно его ищет Фазанольт, — Зачем? — Точно не знаю. На столе у неверы Невзоровича лежал блокнот. Там было написано «Котошмель» и Шмель, рядом буква «Ф». Девочку нельзя отпускать. Или надо забрать у нее кота шмеля посадить его в какую-нибудь банку, и я отнесу его Неверу Невзоровичу. — Ни за что. Я его не отдам, — отрезал Ева. Практикант с надеждой посмотрел на Настасью. — Но скажите хоть вы ей... Настасья покачала головой. «Опасно. Если у вас там и правда есть информатор, то Фазаноль узнает обо всем в считанные минуты. Пусть уж лучше кот шмель останется пока у нас, да и девочка тоже. Так будет лучше всего». «А мама?» — возмутилась Ева. «Она же от волнения умрет. Не говорю уже о папе». «Хорошо. Дай телефон» бермета протянул руку. «Вы хотите позвонить маме?» «Не совсем позвонить. Увидишь сама. И не мешай, пожалуйста, я могу ошибиться. Магия сложная». Бермята взял телефон и, нахмурившись, как бы что-то вспоминая, начертил ногтем на экране сложный зигзаг. Потом отправил сообщение и вернул телефон Еве. И почти сразу всплыло оповещение, что сообщение прочитано. Мама, разумеется, была в сети. Ева уставилась в телефон, горя желанием узнать, что именно отослал Бермята. К ее удивлению, в телефоне был пустой квадратик несуществующего текста. Словно кто-то набирал одни пробелы и только в конце поставил восклицательный знак. И больше ничего. Но от этого короткого текста... Исходил такой покой, такая сонная, счастливая радость, как в новогоднюю ночь, когда, засыпая, знаешь, что утром под елкой будут подарки. Ева перечитала эту пустоту раза два и начала перечитывать в третий. — Остановись, — мягко сказал Бермята, — а то уснешь. Ева зевнула. — Что это было? — — Успокаивающее сообщение. Я потратил на него два магра отличной зеленой магии, — сказал Бермята. — Копировать для массовой рассылки, увы, нельзя. Оно разовое. — А что там было написано? — Я же говорю, успокаивающее сообщение. Что в нем написано, никто не знает, и я в том числе, но оно успокаивающее. «Чтобы убедиться, позвони сейчас маме и скажи ей все, что хочешь». «Вообще все? Любой текст?» «Да, вообще любой. Все, что в голову придет». Ева позвонила. «Мам, алло, меня чуть не сожрала химера, а потом похитили неизвестные маги. Сейчас я в доме музея Чехова. Домой в ближайшие дни не вернусь. Корми, пожалуйста, моих свинок». «Да, да, Ева, я все поняла. Отдохни там хорошенько. Со школы я договорюсь. В крайнем случае раздобудем справку, что ты болела. Через недельку ты вернешься. Ты, главное, звони, когда возможность будет. Все, пока, у меня представление». Ева нажала на отбой и опустила руку с трубкой. «Да», — протянула она и, не зная, что еще добавить, повторила, «да уж». Они спустились на первый этаж, и здесь, на оленьих рогах, Ева опять увидела магический ключ. Ключ покачивался на ленте. Под ним на диванных подушках развалилась химера. Козья и львиные головы спали, змеиная же немедленно вскинулась и зашипела. Магент веселин пугливо попятился, он явно не был любителем животных. Ева Посмотрела на ключ, и в памяти у нее всплыл железный шкаф с перепархивающей замочной скважиной, таившийся в комнатке за спиной колотила. — Шкаф! — воскликнула она и рассказала про шкаф в трактире и про стажара, который хотел забрать что-то у колотила, но тот не отдал. Настасья встрепенулась. «Ты уверена?» – строго спросил Бермята. Ева осторожно качнула головой. «Точно уверена. Руку на отсечение даешь!» – наседал Бермята. Ева закачала головой еще трусливее. Теперь она уже вообще ни в чем не была убеждена. «Нет, нет, я просто так...» – Настасья погрозила Бермяте кулаком – «Не пугай девочку. Это старый фокус. Вопрос ты уверенно отнимают у людей веру в себя. Всякий раз, как его задают, человек пугается, и вера у него становится все меньше». «Значит, колотила, правда, мог...» «Колотила — известный хитрован. Он и краденым торгует, и с фазанолем никогда не ссорился, и магической полиции услуги оказывает, чтобы его заведение не трогали». Нет, по-хорошему он стажару его вещичку не отдаст, пока есть шанс ее продать. Стажару же, чтобы открыть его шкаф, нужна отмычка. «Надо припугнуть колотила», — строго произнес Юстик. «Зажатый в угол нашими железными аргументами, он...» Вдвое быстрее решится продать эту вещичку Фазанолю. «Нет, нам придется навестить его, милый уголок, в отсутствие хозяина». Он надеется на свой шкаф, который уж, конечно, понадежнее многих магических сейфов. А я понадеюсь на свой. Настасья подошла к шкафу и потянула на себя дверцу. Шкаф был старый, деревянный, по современным меркам маленький. Висящую в нем одежду Настасья трогать не стала, а нетерпеливо провела рукой слева направо, сдвигая невидимую театральную кулису. Одежда исчезла, прорезался проход в длинную узкую кладовку. Предметы, заполняющие кладовку, были необъяснимы и разнообразны. Какие-то рамы, клетки, инструменты, ярко раскрашенный саркофаг, трезубец, похожий на гладиаторский, Рядом лежала ржавая аркебуза с дулом такого размера, что туда легко прошла бы детская рука. — Что у нас есть для вампиров? Не слишком смертоубийственная, но надежная. Метательные шары с чесноком, серебряный штопор. О, вот отличная вещь! И Настасья сняла сеть с небольшими буйками, висевшую в дальнем углу кладовки. Буйки шевелились, как живые, и постукивали друг о друга, отчего казалось, что сеть висит не здесь, а где-то на холодном северном ветру. «Кол осиновый брать?» – деловито спросил Бермята. «Что, прям по городу и пойдешь, и поедешь с осиновым колом?» «Да он у меня складной» но ну, бери, — со вздохом сказал Анастасия, — и для вышибал что-то захвати. Они там големы, их колом не прошибешь, а сеть они разорвут. Младший агент подпрыгнул от нетерпения. Только что он вооружился аркибузой и, целясь в Еву, радостно бормотал «пуф-пуф». Ему представлялось, как он десятками укладывает вампиров «И когда мы отправляемся ночью?» – спросил он. «Ночью в тихой пристани полно народу. Чаще всего она перестает принимать корабли около четырех утра и потом открывается не раньше одиннадцати дня. Вот в этот период мы и навестим нашего друга Колотила. Хорошо бы проверить его тайничок, не беспокоя хозяина».